Глава 7. Клара. Клара все еще была в поисках своего призвания. По крайней мере, именно этим она пыталась оправдать для себя самой тот факт, что 30 лет от роду она до сих пор живет с родителями без всяких перспектив на переезд в собственное жилье в обозримом будущем. Она все время меняла свои занятия, поскольку недостаток формального образования не позволял ей где-либо надолго закрепиться. Одно время Клара замещала воспитательницу в детском саду, и эта должность ей, в общем-то, нравилась, но проработала она там совсем недолго. Устраивалась она и в магазины, то в один, то в другой, тоже в основном на замену временно отсутствовавших работников. Потом ей предложили место в очередном садике, но опять же лишь на ограниченный срок. Вероятно, отчасти проблема заключалась в том, что Клара не прилагала особых усилий, чтобы удержаться на хорошей работе. Она прекрасно чувствовала себя и дома, где едва ли в чем испытывала нужду. Родители пустили ее жить в свою квартиру, располагавшуюся в цокольном этаже, и не брали с нее ни кроны за аренду. Клара стояла перед единственным на острове домом и вглядывалась в море. В ее памяти вставали картины из прошлого, когда жизнь была такой простой и понятной. В той жизни они были друзьями, не разлей вода, и почти все свободное время проводили вместе. Они были настолько близки, что ей казалось само собой разумеющимся, что так будет всегда. Они останутся друзьями навек, и, быть может, их дружба перерастет в нечто большее. День стоял погожий и ясный. Однако Александра все никак не могла оправиться после того, как им пришлось вскарабкаться вверх по неровному склону с помощью закрепленной на выступе скалы веревки и, не переставая, твердила, что им вообще не стоило приезжать на остров. Она выплеснула все свое негодование на Клару, мол, это она втянула ее в эту историю. Но ведь Клара ее ни во что не втягивала. Она просто попыталась убедить подругу, что было бы правильно, встретиться и отдать долг памяти третьей девушке из их компании, той, о которой они теперь говорили так редко. Возможно, место для этой встречи они выбрали не совсем подходящее, какой-то видавший виды охотничий дом на Дай. Настоящая глухомань. Но когда Бенни прислал ей фото острова, она ни секунды не сомневалась, что место самое, что ни на есть, подходящее. Такая красота. Однако теперь и сама Клара начала сомневаться в их выборе. Остров и правда был слишком уединенным. Ее не отпускало неприятное ощущение, что их высадили на необитаемое побережье, и случай, что с рацией, связаться с внешним миром будет невозможно. Одним словом, они в плену роскошного живописного полотна. Домик, в котором расположилась компания, был на самом деле охотничьей сторожкой, Недалеко от нее располагалась постройка поменьше, хижина, которой также пользовались охотники на птиц. По словам Бенни, она была одним из самых старых строений на Вестманских островах. Рядом с домом находилась еще одна совсем маленькая избушка. Бенни сказал, что ее использовали в качестве сауны. В это Кларе вообще верилась с большим трудом. Она услышала, как ее кто-то окликнул, возможно, Бенни. Клара вдохнула морской воздух, прислушалась к тишине, которую нарушали лишь крики птиц, и попыталась насладиться моментом, отогнав от себя всю нарастающую тревогу. Бенни собрал всю компанию и предложил пойти взглянуть на колонии птиц на скалах. Никто не возражал, но Клара заметила, что идея Бенни совсем не вдохновляла Александру. Они пересекли остров поперек, по пути то и дело натыкаясь на бредущих поодиночке овец. «Не сходите с тропинки! Так безопаснее всего!» «Овцы только по ней и ходят», — посоветовал Бенни. «Безопаснее всего?» — насторожился Дагур. «По траве ходить опасно?» «Здесь пруд пруди тупиков. Стоит только зазеваться, как угодишь ногой прямо к ним в норку». Клара замыкала шествие, стараясь не отставать от остальных. а Овечья тропа становилась все уже и незаметнее, уступая место высокой траве. И в какой-то момент резко пошла под гору. Тем, кто боится высоты, сюда лучше не соваться, сказал Бенни, когда они подходили к птичьим скалам. Следуйте за мной, а если вдруг голова закружится, хватайтесь за траву, у нее очень крепкие корни. Клара по-прежнему шла последней, и вдруг, откуда ни возьмись, ее взору предстал самый прекрасный пейзаж из тех, что ей приходилось видеть. Под навесом скалы оказалось нечто похожее на небольшую пещеру, а перед ней... Протянулся над морем тот самый выступ, который они видели с катера. Четвером они в этом гроте едва умещались, и выпрямиться в полный рост там не было никакой возможности, если только не подойти к самому краю обрыва. «Хотите посидеть на выступе?» — спросил Бенни. Дагур отважился на это первым, хотя и не без колебаний. А вот по выражению лица Александры — было понятно, что ее совсем не прельщает идея покинуть относительно безопасную пещеру. Когда Дагур вернулся назад, его примеру последовала Клара, усевшись на самом краю выступа. Она перевела взгляд с моря на круживших в небе птиц, которые подлетали так близко, что, казалось, могли задеть ее крыльями. Кларе представлялось, что она попала в иной мир, где царил благостный покой на фоне несравненной красоты. Наклонившись вперед, она вгляделась в развершуюся под выступом скалы бездну. В этот момент ее охватило ощущение, что она смотрит в вечность, прямо в глаза смерти. Невольно отпрянув назад, Клара на миг задержала дыхание. «Не приведи Бог упасть с такой высоты. Шансов выжить не было бы».